Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал, «А что, панове братове, довольны одна сторона другою?» «Все довольны, батька!» — отвечали казаки. «Ну так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье, ибо Бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана».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 Снарядясь, пустили вперед возы а сами, пошапковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте.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 Коли время бурно, все превращается оно в рев и гром, бугряя и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам. Коли же безветренно и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную склянную поверхность вечную негу очей.